Ну, кто же такого, как я пожалеет? Ась? Жаль вам меня теперь, сударь, аль нет? Говорите, сударь, жаль, али нет. Он хотел было налить, но уже нечего было. Полуштов был пустой. Да чего тебя жалеть-то? Крикнул хозяин, очутившийся опять подле них. Раздался смех и даже ругательство. Смеялись и ругались, слушавший и не слушавший, так, глядя только на одну фигуру отставного чиновника. — Жалеть? Зачем меня жалеть? — вдруг возопил Мармеладов, вставая с протянутую вперед рукой в решительном вдохновении, как будто только и ждал этих слов. — Зачем жалеть, говоришь ты? — Да, меня жалеть не за что. Меня распять надо, распять на кресте, а не жалеть. Но распни, судья, распни и распяв, пожалей его. И тогда я сам к тебе пойду на пропятие, ибо не веселье жажду, а скорби и слез». Думаешь ли ты, продавец, Что этот полуштов твой мне слазь пошел? Скорби, скорби искал я на дне его, Скорби и слез и вкусил и обрел. А пожалеет нас тот, кто всех пожалел И кто всех и вся понимал. Он единый, он и судья. Придет в тот день и спросит, А где тщерь, что мачехи злой и чахоточной, Что детям чужим и малолетним себя предала? Где тщерь, что отца своего земного пьяницу непотребного, Не ужасаясь зверства его, пожалела? И скажет, приди, я уже простил тебя раз. Простил тебя раз. Прощаются же и теперь грехи твои мнози за то, что возлюбила много. И простит мою Соню. Простит. Я уж знаю, что простит. Я это давеча, как у ней, был в моем сердце, почувствовал. И всех рассудит и простит. И добрых, и злых, и премудрых, и смирных. И, когда уже кончит над всеми, Тогда возглаголит и нам. «Выходите, — скажет и вы. Выходите, пьяненькие». «Выходите, слабенькие, выходите, соромники, и мы выйдем все, не стыдясь, и станем». И скажет, «Свиньи вы, образа звериного и печати его, но приедете и вы, и возглаголят премудрые». Возглаголят разумные Господи, по что сих приемлешь, и скажет Потому их приемлю премудрые, Потому приемлю разумные, что ни единый из сих сам не считал себя достойным всего и прострет к нам руцы Свои, и мы припадем и заплачем. И все поймем. Тогда все поймем. И все поймут. Екатерина Ивановна, и она поймет. Господи, да придет царствие Твое. И он опустился на лавку, истощенный и обессиленный, ни на кого не смотря, как бы забыв окружающее и глубоко задумавшись. Слова его произвели некоторые впечатления. На минуту воцарилось молчание. Но вскоре раздались прежний смех и ругательство. «Рассудил! Заврался! Чиновник!» И прочее, и прочее. «Пойдемте, сударь», — сказал вдруг Мармеладов, поднимая голову и обращаясь к Раскольникову. — Доведите меня, дом Козеля, на дворе. Пора, Катерине Ивановне. Раскольникову давно уже хотелось уйти. Помочь же ему он и сам думал. Мармеладов оказался гораздо слабее ногами, чем в речах, и крепко оперся на молодого человека. Идти было шагов двести-триста. Смущение и страх все более и более овладевали пьяницей по мере приближения к дому. «Я не Катерина Ивановна теперь боюсь», — бормотал он в волнении. «И не того, что она мне волосы драть начнет». «Что волосы?» «Вздор волосы!» — это я говорю. «Оно даже и лучше, или драть начнет». А я не того боюсь. Я глаз ее боюсь. Да, глаз. Красных пятен на щеках тоже боюсь. И еще ее дыхание боюсь. Видал ты, как в этой болезни дышат? При взволнованных чувствах. Детского плача тоже боюсь. Потому как если... Соня не накормила, то... Уж не знаю, что не знаю, А побоев не боюсь. Знай, сударь, что мне таковые побои Не токма, не в боль, Но и в наслаждение бывают, Ибо без чего я и сам не могу обойтись. Оно лучше. Пусть побьет, душу отведет. Оно лучше. А вот и дом. Козеля дом, слесаря немца богатого. Веди. Они вошли со двора и прошли в четвертый этаж. Лестница чем дальше, тем становилась темнее. Было уже почти 11 часов, и хотя в эту пору в Петербурге нет настоящей ночи, но наверху лестницы было очень темно. Маленькая закоптелая дверь в конце лестницы на самом верху была отворена. Агарок освещал беднейшую комнату шагов 10 длиной. Всю ее было видно из синей. Все было разбросано и в беспорядке, в особенности разное детское трепье. Через задний угол была протянута дырявая простыня. За нею, вероятно, помещалась кровать. В самой же комнате было всего только два стула и клеенчатый, очень ободранный диван, перед которым стоял старый кухонный сосновый стол, некрашенный и ничем не покрытый. На краю стола стоял догоравший сальный агарок в железном подсвечнике. Выходило, что Мармеладов помещался в особой комнате, а не в углу, но комната его была проходная. Дверь в дальнейшее помещение или клетки, на которой разбивалась квартира Амалии Липпе-Вехзель, была приотворена. Там было шумно и крикливо. Хохотали. Кажется, играли в карты и пили чай. Вылетали иногда слова самые нецеремонные. Раскольников тотчас признал Катерину Ивановну. «Это была ужасно похудевшая женщина». Тонкая, довольно высокая и стройная, еще с прекрасными темно-русыми волосами и действительно с раскрасневшимися до пятен щеками. Она ходила взад и вперед по своей небольшой комнате, сжав руки на груди, с запекшимися губами и неровно-прерывисто дышала. Глаза ее блестели, как в лихорадке, но взгляд был резок и неподвижен и болезненное впечатление производило это чехотошное и взволнованное лицо при последнем освещении догоравшего огарка, трепетавшем на лице ее. Раскольникову она показалась лет 30 и действительно была не пара Мармеладову.